Глава 4 Лучше, чем реальность. Следующие недели пролетели как один день. По выходным Крио ездил в хранилище к родителям, а в будни просто работал, пытаясь забыть события этого странного дня. Он много размышлял на тему, почему некоторые люди могут годами быть в твоей жизни и не произведут такого впечатления, как эта девушка, в компании которой он пробыл недолгие 6 часов. И ведь он не мог сказать, что она привлекла его внешне, или он был в восторге от ее поведения. Нет, просто эта девушка была, видимо, тем недостающим кусочком пазла в его жизни, с которым она могла заиграть новыми красками, а без него превратиться в череду серых унылых будней. Все чаще он стал замечать, что выискивает в толпе ее лицо, хотя вероятность случайно встретить Крис в городе была ничтожно мала. Эта глупая мысль, которую он сам видел нереальной, назойливо крутилась в голове и заставляла замирать сердце каждый раз, когда кто-то очень похожий мелькал в самой гуще людского потока. Но когда он нагонял цель, ей оказывалось совсем не так, кого он хотел увидеть. «Неужели мало разочарований в моей жизни?» – меланхолично думал он. «И ведь так спокойно жилось до этого, а теперь он словно обиженный малыш. Ему показали игрушку, о которой он давно мечтал» но даже об этом не подозревал, а потом быстро забрали и пригрозили. Забудь о ней навсегда. Новостные ленты тоже не особо настраивали на позитивный лад. Ничего нового он из них не узнавал. Солнце раскаляло поверхность Земли, уровень Мирового океана повышался, возникали все более мощные тайфуны, стихия бушевала. Эфириус продолжал попытки открыть способ выхода из Криосна. Вышли новые прошивки имплантов. Закончился последний этап полной интеграции сферы, в которой были социальные профили всех жителей города и всех госорганов управления. Гидропонные фермы дали рекордно высокий урожай и тому подобное. Все это так надоело, что давно возникало желание отключить все подписки и просто изолировать себя от инфосферы, как когда-то поступил город, в котором он жил. Но страх пропустить что-то очень важное не давал ему сделать это. Хотя последним по-настоящему важным открытием, которое перевернуло весь мир с ног на голову, было изобретение имплантов компании Ethereum Corp. За последние годы они очень бурно успели развиться и интегрироваться в общество. Главный скачок в развитии имплантологии был достигнут после двух внушительных открытий. Изобретение нейроинтерфейса, с помощью которого чип мог через нервные окончания напрямую обмениваться информацией с мозгом, и возможность сделать его полностью автономным. О последнем Крио знал недосконально, но слышал, что энергию импланты брали прямиком из крови посредством окисления их контактов. Смысл был именно в нужной температуре и реакции оксидов. Тело носителя играло роль огромного аккумулятора, а ток и энергопотребление у имплантов благодаря последним технологиям были совсем мизерными. Нейроинтерфейс же был разработкой еще более сложной и из коробки вовсе не работал. Каждый экземпляр требовал обучения при взаимодействии с носителем, и на это нередко уходили недели, а то и месяцы, в зависимости от интенсивности его использования и восприимчивости хозяина. Имплант должен был улавливать нужные нервные сигналы и уметь их интерпретировать, чтобы в будущем генерировать их самому и уметь расшифровывать обратные импульсы при получении. Проблема заключалась в том, что одна и та же информация у каждого человека представлялась разным набором сигналов, Именно поэтому нейроинтерфейсы надо было обучать. У детей этот процесс проходил быстрее, поэтому новое поколение владело технологией куда лучше. Только после изобретения головного импланта стали появляться периферийные, такие как глазные, ушные и прочие, изменяющие уже почти все возможные органы человека, вплоть до устройства, позволяющего расщеплять алкоголь, но чувствовать себя на навеселее. Многие его называли второй печенью, так как оно не давало алкоголю нанести вред здоровью, но зато, зафиксировав его попадание в организм, сразу отправляло сигнал в главный чип о состоянии опьянения. Впрочем, даже эту опцию можно было отключить. Все эти импланты работали в связке с головным, что открывало все новые и новые возможности для человеческого организма. К сожалению, многие такими возможностями злоупотребляли. История совсем не новая для человечества, и искоренить ее, по всей видимости, было невозможно. Она лежала где-то на уровне генетического кода. Так многие этот воистину божественный дар обратили против себя. Кто-то изживал из себя по крупице все человеческое, превращаясь в машину, но думая, что совершенствует и без того совершенное тело. Кто-то просто уродовал себя в неудержимом желании быть в тренде, а потом спустя год не мог пережить того, что тренд сменил свое направление на противоположное. Такие люди заставляли Крио чувствовать скорее непонимание. Но самую большую неприязнь или даже отвращение у него вызывали так называемые «синегубы». Эти технократы собственного тела сфокусировались на имплантах, позволяющих им полностью уйти из реального мира. Однажды его занесло в один из этих больших моллов на четвертом уровне, где можно было не только закупиться всем, чем только можно, начиная с еды и заканчивая новейшими имплантами и байками, но и отвлечься от пагубных мыслей, которые его последнее время беспокоили, просто растворившись в толпе. Именно здесь он и увидел Синегубова, который с блаженным лицом ходил среди рядов. Весь его вид вызывал отвращение. стекающее из уголка полуоткрытого рта слюна. Грязное синюшное лицо с россыпью небольших язв и прыщей, а натертые до блеска линзы напоминали что-то среднее между вылупленными на мир глазами паука и пустыми глазницами мертвеца, коим отчасти, по мнению Крио, тот и являлся. Сутулый, с рюкзаком за спиной, синей губой, отказался от собственных глаз, предпочтя им самые лучшие импланты виртуальной реальности, которые хоть и выглядели достаточно громоздкими на его лице, но целиком заменяли органы зрения и позволяли надеть так называемые розовые очки группера. Синие губы были не прихотью и не элементом стиля. Дело в том, что высокое потребление энергии имплантами нередко у таких людей вызывало анемию, а специфическое питание, помогающее им жить в другом мире, вкупе с первым как раз и вызывало посинение губ. Боролись с этим медикаментозно, принимая специальные витамины и стимуляторы. Конечно, это не могло позитивно сказаться на здоровье их обитателей, но другой жизни для них уже не существовало. Реальный мир для них был лишь пародией и жалкой клеткой, на решетках которой развешаны новые декорации. Они жили не в мире каменных джунглей, утопающих во тьме, а в городе, где на голубом небосклоне все так же ярко светило солнце, а вокруг цвели зеленые сады. Очки группера, или небольшая металлическая полоска, занимающая место глаз, на которой расположились две широкоугольные линзы, давали больший угол обзора и позволяли их обладателю пребывать не только в виртуальном пространстве, но и в дополненной реальности в любой момент времени. От этого блока по бокам, за ушами, а потом к затылку и дальше в рюкзак тянулись два тонких провода, отвечающих за обработку изображения на каждом глазу. Это было очень странным явлением, при том, что почти 99% информации в мире передавалось по беспроводному каналу. Но этот случай был особенным, потому что поток информации, с учетом полнодуплексного подключения, был просто огромный. Абсолютно неотличимая от реальности картинка и возможность вести круглосуточную запись. Все это стоило очень дорого. За обработку и генерацию такого потока информации отвечал небольшой рюкзак, расположенный у Синегубова за плечами. Только таким образом удавалось получить полное погружение в искусственный мир в реальном времени. В рюкзаке и находился модуль графической обработки ENV, позволяющий получать непосредственно в зрительные нервы реалистичное изображение, неотличимое от реального. Он же был причиной их сутулости и внешней ущербности в купе со слабым физическим развитием. Мир, в котором они жили, не был закрыт, и в него могли попасть любые люди, но не с такой степенью погружения. Крио, например, бывал там пару раз, но с помощью специальной стационарной установки. Нельзя сказать, что ему не понравилось, скорее наоборот. Мрачная реальность, пропущенная через розовые очки крупнейшей нейронной сети, была пугающе привлекательной и идеальной. Именно в этом он и увидел опасность пребывания там. Полный уход из реального мира не сулил ничего хорошего. Это можно было сказать с уверенностью. И если сам мир дарил, конечно, только позитивные эмоции что вид людей в реальном мире, которые увлеклись этим делом, вызывал не что иное, как полное отвращение и печаль. Собрав всю силу воли в кулак, в один прекрасный день Крио отключился и больше никогда не заходил на ту сторону реальности, прекрасно понимая, что настанет день, когда он может оттуда не вернуться.